Здесь описывается Масул Масул, именуемый летописцем Рашид-ад-Дином Масвиль Главный город Верхней Месопотамии, ныне Северного Ирака, в 12-13 веках Был столицей одноименного государства, в котором правила тюркская сельджукская династия Зангидов Правители его именовались князьями, атабеками Правление династии Зангидов прекратилось в 1222 году, когда власть захватил визир Бадр-ад-Дин-Лулу 1165-1261, принявший титул Ал-Малик Ар-Рахим, царь милосердный, при котором Масул захватили монголы. Масул – большое царство, живут там многие народы, и вот какие. Есть здесь арабы-мусульмане и еще другой народ исповедуют христианскую веру, но не так, как повелевает римская церковь, а во многом отступает. Называют этих людей несторианами и якобитами. Нестериане – последователи особого восточнохристианского вероучения и члены секты, основанной в 428-431 годах, константинопольским патриархом Нестором, умер в 450 году, отлученным от православия на Эфесском соборе в 431 году. Якобиты – последователи другого восточно-христианского направления, основанного эфесским епископом Яковом Бородеем в середине VI века. Якобиты именовались также «монофизитами», Есть у них патриарх, зовут они его жатоликом. Имеется в виду католик. Патриарх тот назначает архиепископов, епископов, аббатов, настоятелей монастырей и других прилатов, духовных лиц. Он же рассылает во все страны Индии, Китая, в Бадак, Багдад, совершенно так же, как это делает римский апостол, папа. Все христиане здешних мест, о которых я вам говорил, нестыряне и якобиты. Все шелковые ткани и золотые, что называются мусулинами, делаются здесь. Имеется в виду ткань муслин. Скажу вам еще, из этого же царства все богатые купцы, что гуртом привозят дорогие пряности и называются мусулинами. В здешних горах живут карды, они христиане, нестыряне и кабиты, но есть между ними и сарацины, Мухаммеду молятся. То люди храбрые и злые, а грабить купца они не задумываются. Оставим Масул и поговорим об Адаке, большом городе.